покойной жены. Предчувствие, которое у него было когда-то, в известной мере осуществлялось. Шли дни, и на каждом шагу возникали случаи, заставлявшие его сильнее чувствовать свою утрату. Тем, кто говорил с ним об усопшей, он доверительно сообщал, чем дальше, тем больше мне ее не хватает. Это не было ложью, но его признание, казавшееся людям доказательством глубокой скорби, скорее всего вызывалось тяготами отцовских обязанностей и неудобствами жизни вдовца. Не доставала ему не столько Лидии, сколько супруги, а главное матери его детей. Настал день, когда близнецы впервые серьезно заболели. Деревенская жизнь, чистый воздух Муссо шли им на пользу, а парижский воздух дурно на них подействовал. Под Рождество они сильно простудились, а после Нового года заболели коклюшем. При этом испытание Рамило повела себя столь же достойно, как и при рождении двойняшек. Ее опыт, ее чутье, Ее решительный характер и упорство в борьбе с недугом, ее умелость, которая она значительно превосходила Батистину, плохо справлявшуюся с непривычными для нее обязанностями, сыграли важную роль в исцелении малюток и были большим подспорьем Флорану, совсем потерявшему голову. Соседка по квартире теперь уже окончательно вошла в жизнь семейства Бусардель ведь оно чуть не лишилось обоих близнецов, и Флоран не колеблись заявил, что их спасла добрая Ромело. Маленький Фердинанд в первые дни как будто переносил болезнь тяжелее брата, а между тем поправился быстрее. Все домашние, особенно отец, старались найти разницу между близнецами. Несомненно, братья отличались друг от друга темпераментом, и это уже проявлялось совершенно ясно: Луи, казавшийся крепче, был вялым увольнем, а хрупкий Фердинанд бойким смышленым мальчуганом. Разница увеличивалась с каждым месяцем, с каждым годом. В раннем детстве Фердинанд бегал, падал, набивал себе шишки, украшал свои коленки царапинами и садинами, но никогда не плакал. Луи, медлительный и осторожный, ходил за братом по пятам, восхищался им и был у него в подчинении. Не прошло и года после их возвращения из Муссо, а в квартире на улице Сент-Круа царили уже не оба близнеца, а только Фердинанд. Он завоевал первое место в доме, и каждый плясал под его дудку. Прежде всего, ему повиновались сестры, обожавшие своих братьев. Но Аделина видела их только по воскресеньям. С десяти лет отец отдал ее в пансион мадемуазель Вуазамбер. Это учебное заведение для девиц пользовалось наилучшей репутацией в мире финансистов. Противоположность пансионам Сен-Жерменского предместия, руководимых бывшими воспитанницами сен -Сира. Они все больше теряли свой престиж. Все идеи претерпевают эволюцию. Либералы постепенно приобретали силу. К тому же оккупационные армии возвратились, наконец, в свои страны. Жули, которая была всего лишь на пять лет старше братьев, и пока еще училась только у Ромело, разделяла с бледнецами их игры и прогулки. По своей природной резвости и ребячливости она была близка им. Она оказалась мастерицей выдумывать представления, в которых мальчуганы могли принимать участие, а сама особенно хорошо изображала дикаря. Наряжалась, мазала себе лицо сажей, а братья брали ее в плен и обращали в рабство. Один, легко угадать который, выступал в роли капитана фрегата,